прежде чем сама революция подчинит его. Как ужасно было размышлять о судьбе этих людей, которых мы знали. Я думала о несчастном месье Фулоне и уделялась тому, как изразили его замечание насчет сена. Обо мне говорили, будто бы услышав, что народ требует хлеба, я спросила, почему же они не едят пирожные? Это было абсурдно. Я никогда не говорила такого. Мадам Софи как-то раз заметила, что если люди не могут достать хлеб, то им придется есть корочки от пирожных. Бедная Софи всегда была рассеянная и немного странная. Она терпеть не могла корочки от пирожных. Она оборонила это замечание, когда стала старой и больной. И смерть ее была уже близка. Об этих ее словах сообщили всем чем их вложили в мои уста. Ничто не казалось им слишком незначительным, чтобы использовать это против меня. И ничто не казалось им слишком безумным. По словам этих людей, я была способна к крайней легкомыслию и глупости. И в то же время меня представляли как умную женщину и очень искусную интриганку. И это клевета. Не встречала никакого сопротивления. Люди просто хотели верить ей. Так проходили дни того страшного жаркого лета. Я изо всех сил старалась вести себя как обычно и боролась со страхом, который так часто оладевал мной. Я снова и снова пыталась побудить короля к бегству. Мои драгоценности по-прежнему оставались собранными и упакованными. Я не сомневалась, что нам следовало пытаться бежать, как это сделали наши друзья. Я не получала известий от Габриэлы и Артуа, но предполагала, что они находятся в безопасности. Если бы они были убиты, я бы узнала об этом. Среди окружавших меня людей было четыре человека, которых я любила все больше и больше потому что понимала, что их дружба ко мне была настоящей. Именно в такое время мы начинаем понимать и ценить такую преданность. Это были моя дорогая простушка Ламбаль, моя благочестивая Элизабет, а также преданная гувернантка моих детей, мадам де Трузель, и моя практичная и серьезная мадам Кампан. Я постоянно находилась в их обществе. Они рисковали жизнью точно так же, как и я. И все же я не могла убедить их покинуть меня. Думаю, что больше всего мне помогала именно та практичность, с которой мадам Де Трузель и мадам Кампан выполняли свои обязанности. Они делали это так, словно в нашей судьбе не произошло никаких изменений. Первый из них я любила говорить о детях. Когда мы беседовали между собой, нам удавалось установить в комнате почти мирную атмосферу. Я говорила с гувернанткой о своих маленьких тревогах по поводу Дафина. Я видела, как он внезапно начинал шуметь, например, лаять как собак. Да, мадам, он очень чувствительный мальчик. Он немного вспыльчив, когда сердце. Он быстро раздражается. Мадам, как и все здоровые дети, но все же он очень добродушный и щедрый, да благословит его Бог. Когда я дала ему подарок, он попросил подарок и для своей сестры тоже. Значит, у него очень великодушное сердце, но меня немножко беспокоит его привычка все преувеличивать. Мадам, это признак богатого воображения. Не думаю, что он знает что-нибудь о своем положении дофина. Но, возможно, это даже к лучшему. Наши дети все знают слишком быстро. Мы замолчали. Должно быть, она, как и я, думала о том, скоро ли ему придется узнать о том, что происходило вокруг нас. В дверях появился Паш. Меня желал видеть какой-то посетитель.